Они вместе вышли в токарную. Князь маленький, сухонький, с виду хрупкий, на самом деле крепкий, как железо, подвижный, как ртуть, с худощавым, приятным лицом, с необыкновенно живыми, быстрыми и умными глазами напоминавшими того уличного мальчишку-разносчика, который некогда кричал «Пироги подовы!» юркнул в дверь за царем, весь съежившись, как собачонка, который сейчас будут бить. Низенький толстый Шафиров отдувался и вытирал пот с лица. Длинный, как шест, тощий Головкин весь трясся, крестился и шептал молитву. Ягужинский упал в кресло и стонал. У него подвело живот от страху. Но по мере того, как из-за дверей слышался гневный голос царя и однообразно жалобный голос Меншикова, слов нельзя было разобрать, все успокаивались. Иные даже злорадствовали светлейшему, день впервой. Кости у него крепкие, с малых лет к царской дубинке привык. Ничто ему изловчица вывернется. Вдруг за дверью послышался шум, крики, вопли, обе половинки двери распахнулись, и вылетел Меньшиков. Шитый золотом кафтан его был разодран. Голубая Андреевская лента в клочьях. Ордена и звезды на груди болтались полуоторванные, парик из царских волос. Некогда Петр в знак дружбы дарил ему свои волосы, каждый раз, когда стригся, сбит на сторону, лицо окровавлено. За ним гнался царь с обнаженным кортиком и неистовым криком «Я тебя, сукин сын!» «Петенька, Петенька!» — раздался голос царицы, которая, как всегда, в самую нужную минуту точно из-под земли выросла. Она удержала его на пороге, заперла дверь токарной, и, оставшись наедине с ним, прижалась к нему всем телом и уцепилась, повисла у него на шее. — Пусти, пусти, убью! — кричал он в бешенстве. Но она обнимала его все крепче и крепче, повторяя, — Петенька, Петенька, Господь с тобою, друг мой сердешненький, брось ножик, ножик-то брось, беды наделаешь. Наконец кортик выпал из рук его. Сам он повалился в кресло, страшная судорога сводила ему члены. Точно так же, как тогда, во время последнего свидания отца с сыном, Катенька присела на ручку кресел, обняла ему голову, прижала к своей груди и начала тихонько гладить волосы, лаская, баюкая, как мать больного ребенка. И мало-помалу под эту тихую ласку он успокаивался, судорога слабела, Иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал, точно всхлипывал, плакал без слез. Трудно, ох, трудно, Катенька, мочи нет. Не с кем подумать, ни о чем, никакого помощника. Все один да один. Возможно ли одному человеку, не только человеку, ниже ангелу, бремя несносное... Стоны становились все тише и тише. Наконец, совсем затихли, он уснул.